Глава 343. Теплая сила пробудила меня ото сна спустя какое-то время. Открыв глаза, я увидел своих братьев, сидящих со скрещенными ногами. Их лица слегка порозовели, но они все еще казались слабыми, как и прежде. Король драконов и Сяо Цзинь сидели в стороне и смотрели на меня. После сна элементы света восстановили большую часть моей силы. Однако, мне все равно потребуется время для достижения пикового состояния. Я встал и развел крылья, торчащие из-за моей спины. «Дядя Король Драконов, спасибо за спасение братьев. Как они?» Король Драконов покачал головой. «Я сделал все возможное, но они сильно пострадали от атаки Короля Монстров. Несмотря на то, что я уничтожил оставшуюся в их телах силу короля монстров, им все равно потребуется по крайней мере месяц до полного восстановления. Кажется, время поджимает, нам нужно придумать альтернативный план, чтобы выкрутиться из этой ситуации. Моя небольшая надежда была полностью раздавлена словами короля драконов. Неужели небеса хотят избавиться от рас, населяющих наши континенты? Разве они не говорили, что справедливость всегда торжествует над злом? Почему они тогда спустили на нас такое бедствие? Король монстров, я действительно ненавижу тебя. Ты не только украл мою возлюбленную, но и жестоко ранил моих братьев. Я был недостаточно внимателен. Я должен был заметить изменения в Хаушуй. джангон не стоит отчаиваться. Ты сделал все возможное. Раздавшийся голос Мудзи заставил меня вздрогнуть. «Мудзи, ты в порядке?» Беспокоясь о ней, спросил я. Мудзи подошла ко мне и улыбнулась. Взяв меня за руку, она сказала. «Мне уже намного лучше. Я не могла и подумать, что король монстров будет использовать сестру Хаушуй в качестве сосуда. Бедная Хаушуй, я виновата в том, что не заметила этого. Я считаю, что он овладел ее телом, «Некоторое время назад». И я покачал головой. «Как я могу винить тебя?» Король монстров захватил ее тело из-за моего отказа принять ее чувства. «Я чувствую себя виноватым из-за этого. Если бы я принял ее раньше или просто пришел бы к ней до того, как отправиться за наследием Сияющего Бога, этой ситуации можно было бы избежать. Это все моя вина». Я схватился за свои волосы, а горькие слезы обиды и ненависти намочили мою одежду. Я погряз в безграничных страданиях, колебаясь между отчаянием перед грядущим и виной перед О, блюдак! раздался сердитый крик, заставивший мое тело содрогнуться. Я незаметно поднял взгляд и увидел, что король драконов яростно смотрит на меня. Сяо Цзинь тихо стоял в сторонке, боясь упрекнуть своего отца. Король драконов сердито произнес. «Джангун, я и не думал, что ты окажешься таким слабым мусором. Я действительно не понимаю, почему миссия по спасению мира пала на тебя, впадающего в отчаяние после первой же неудачи. Как сожаление поможет тебе? Твоя текущая миссия — противостоять королю монстров. Даже если это тебе не под силу, тебя в любом случае будут сопровождать многие из нас. Если король монстров действительно жаждет уничтожить все живое на этих землях, он должен сначала перешагнуть через наши мертвые тела. Даже если вы все встретите свою смерть, мы, по крайней мере, сражались и старались изо всех сил. Это лучше, чем быть мусором, подобным тебе. Сяо Цзинь, идем. Слабый мусор? «Не может быть твоим мастером!» С этими словами король дракона взмахнул крыльями и взмыл в небо. Сяо Цзинь беспомощно посмотрел на меня, но последовал за своим отцом. Его слова были подобны удару молотом. Я стоял на месте, а в моей голове совершенно пусто. Сделав глубокий вдох, я вернул себе самообладание. «Два дня! Есть еще два дня!» Король драконов прав. Даже если нет шанса на успех, у меня все еще есть моя жизнь. Как минимум, я смогу сражаться до самой смерти. Будет еще лучше, если я смогу забрать с собой короля монстров. Я подумал о методе сжигания жизненной силы, который я использовал ранее. джан что ты задумал?» Нежно спросила Мудзи. Вздохнув, я ответил. Король драконов прав. Я подумал над его словами, «Мудзи, не беспокойся обо мне, пожалуйста, сделай мне одолжение». Мудзи сказала, «Говори, если это в моих силах, я сделаю это». Я ласково посмотрел на изящное лицо Мудзи. После долгих объятий я снял маску бога льда и наклонился к ее шее, жадно вдыхая ее аромат. Мудзи послушно стояла на месте, позволяя мне увлечься ею. Мне очень хотелось, чтобы этот момент длился вечно. Вечные объятия моей любимой женщины. Однако бремя, возложенное на меня, слишком тяжелое. Моя жизнь не принадлежит мне одному. Я должен выполнить свой долг перед всеми расами, живущими в этом мире. Я нежно прошептал ей на ухо. «Я буду дожидаться короля монстров и его подчиненных у врат». Я хочу попросить тебе позаботиться о старшем брате Жанху и остальных. Ты также была ранена, так что отдохни. Тебе не разрешается покидать этот двор. Независимо от обстоятельств, если крепость не падет, тебе нельзя покидать его, поняла? Можешь ли ты пообещать мне это? Кроме того, что касается погибших старейшин, я оставлю это на тебя». Пускай от них ничего не осталось, но они по-прежнему пожертвовали своей жизнью ради меня. «Я хочу, чтобы ты нашла в крепости место и соорудила там кенотаф. Мудзи, я... я действительно люблю тебя, но если я не вернусь, пожалуйста, не скучай по мне». Мое плечо было полностью сырым от ее слез, но она продолжала молчать. «Я знал, она поймет, что я вынужден покинуть ее». Это был мой долг. Мудзи, я должен идти. Мне нужно подготовиться к предстоящему сражению. Пожалуйста, позаботься о себе. Если я вернусь, я определенно отплачу тебе за твои чувства. Хорошо? Ее руки крепко обхватили мою шею, а ее тело трясло. Пожалуйста, не надо. Мудзи, будь молодцом. Я аккуратно вышел из ее объятий. Увидев ее заплаканное лицо, мое сердце заныло, и я закрыл глаза, чтобы сдержать свои слезы. Я резко обернулся и слегка дрожащим голосом произнес «Мудзи, я пойду». Не осмеливаясь оставаться, я оттолкнулся от земли и взмыл в небо.